Глава 10. Ваш личный план самосострадания. Персонализируйте свой план. Продолжаем формировать свой индивидуальный план развития самосострадания. Эта глава поможет вам сформировать индивидуальный подход к вашим действиям и критическим реакциям на них на основе сочувствия. Для этого вам понадобится ваш блокнот. Как мы уже делали раньше, Сначала рассмотрим ваш опыт практики самосострадания, на этот раз сосредоточившись на ваших действиях, поведении и самооценке. Вы опять определите, что особенно выделялось для вас в этом опыте, и отметите, какие идеи и практики вы нашли для себя наиболее полезными. Затем мы разработаем план, который поможет вам интегрировать этот подход в жизнь. Помните, что его цель состоит в том, чтобы помочь вам войти в контакт с тем, что вам больше всего необходимо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 Каких из них есть возможности для роста? Относительно сострадания и моей самокритики, какие проблемы я заметил? Этот план нужен для того, чтобы помочь вам развить новые модели сострадательного поведения соответственно тому, что для вас наиболее важно. Давайте рассмотрим конкретные подходы и практики из нашей совместной работы, которые вы хотели бы включить в свой план по развитию самосострадания. Уделите некоторое время тому, чтобы просмотреть то, что вы узнали и испробовали в отношении ваших действий и внутреннего критика. Ведение записи практики. В своем блокноте составьте список практик из каждой главы этого раздела, которыми вы занимались. При желании используйте формат, предложенный далее и направляющие вопросы. Приводим для вас пример ведения записей. Первый столбец. Название практики. Первая графа «Попробуйте это». Развивайте жизнестойкость с помощью сострадательного самокоучинга. Второй столбец наблюдения и практические вопросы». Какое значение имела для вас эта практика? Вы хотели попробовать эту практику? Вы бы включили ее в свой план? Еще какие-нибудь наблюдения? Первая графа второго столбца. «Я нашел в себе мотивацию еще раз попробовать что-то, что мне изначально не удалось». Эта практика была трудной для меня, потому что я чувствовал стыд из-за того, что я изначально осознавал как свою неудачу, но я был готов попробовать ее. Я буду делать эту практику, когда буду чувствовать себя сломленным, охваченным стыдом или замечу, что виню себя. Записав все в блокнот, поставьте галочку рядом с названиями упражнений, которые вы хотите включить в свой план или обведите их кружком.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 вы можете задать себе следующие вопросы. В чем для меня будет выражаться самосострадательный подход к своим действиям? Какими привычками и практиками я точно буду заниматься? Относительно сострадания к моим действиям, что для меня важно? Далее вам нужно будет определить конкретные цели для работы по развитию самосострадания в отношении своих действий. Выберите один или два пункта, которые наиболее важны для вас, и запишите их в свой блокнот.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 а также послушать вставку «Самосострадание в действии», где представлен пример завершенного плана. Первое. Каковы ваши конкретные цели для данной значимой для вас области? Что вы хотите сделать или чего достичь? Формулируйте четкие конкретные цели. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Уточните свои цели с точки зрения того, что вы будете делать, и перечислите конкретные практики и действия, которые необходимо предпринять. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей? Создайте четкий график или расписание. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей. Например, мои конкретные цели для развития самосострадания в отношении моих действий и работы с моим внутренним критиком таковы. Самосострадание в действии – ваш путь на этой неделе. Вот пример завершенного плана. Мои области значимости и практики. Увеличить количество сострадательных действий и принципов самокоучинга в отношении своего поведения. Больше действовать, основываясь на ценностях в отношении здоровья и работы. Первое. Каковы ваши конкретные цели? Что вы хотите сделать или чего достичь? Практиковать сострадательный коучинг в отношении своих действий, основанных на ценностях, связанных со здоровьем и работой. Повысить осознание того, насколько неэффективным я становлюсь, когда занимаюсь самокритикой. Второе. Как вы будете достигать своих целей? Практиковать использование своего сострадательного образа и сострадательного коучинга, чтобы вернуться к своим ценностям связанным с моим здоровьем и производительностью на работе. Третье. Когда вы будете работать над достижением этих целей, создайте четкое расписание или распорядок. Практиковать работу сострадательными образами не меньше двух раз на этой неделе. Использовать сострадательный самокоучинг и мотивацию, чтобы изменить свою реакцию на поведение, связанное со здоровьем. Всю неделю не пропускать завтрак следить за своими достижениями на работе и вознаграждать себя за них. Четвертое. Сформулируйте окончательную версию ваших целей. Например, мои конкретные цели для развития самосострадания в отношении моих действий таковы. Использовать сострадательные образы и коррекцию, чтобы двигаться к своим ценностям в отношении здоровья и работы, профессиональной жизни, сосредоточившись на выполнении ценностных действий, таких как Завтракать по утрам, признавать свои усилия на работе. Приводим план в действие. Чтобы воплотить ваш план в жизнь, давайте сначала определим те препятствия или проблемы, что могут встать на вашем пути. Тогда мы сможем разработать стратегии для устранения или предотвращения этих потенциальных трудностей. Планируем наперед. Начните с записи в блокнот любых потенциальных препятствий, помех или проблем. Вы можете использовать следующие вопросы, чтобы они направляли вас. Какие трудности могут возникнуть у вас, когда речь заходит о сострадании и ваших действиях или самокритике? Какие нежелательные мысли, чувства и образы мешают проявиться состраданию в ваших действиях? Какие конкретные ситуации или события, если таковые есть, могут помешать осуществлению вашего плана?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 Как вы можете преодолевать или работать с трудностями, привлекая самосострадание? Теперь, когда вы определили возможные проблемы и подготовились к ним, вы можете распланировать предстоящую неделю или желаемый период времени, создавая для себя обязательства и планируя наперёд. Вы сможете эффективно двигаться к своим целям. Подумайте, что полезного было для вас в главах 4 и 7 при реализации вашего плана. Посмотрите, сможете ли вы применить аналогичные стратегии и на этот раз, или выверите новые. Планируем на неделю. Вот несколько советов по планированию предстоящей недели или желаемого периода времени,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 Создайте для себя дневник-практик, журнал событий или листок учета в своем блокноте. Вы можете разработать свой собственный формат или взять за основу предложенный образец. Рейтинг эффективности, рассказанный в примере далее, это число, которое вы ставите, основываясь на том, насколько эффективным, по вашему мнению, для вас было конкретное действие или практика, причем 0 означает отсутствие эффективности, а 10 — максимальную эффективность, какую только можно себе представить.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 Не забывайте использовать схему «Путь к самосостраданию» для уточнения вашего подхода и управления им, а также вашу индивидуальную подготовку к практике «Самосострадание», которая была разработана и предложена в разделе «Приступая к работе» в главе 1. Как вы справлялись? Эти контрольные вопросы по вашей практике помогут вам отслеживать и поддерживать ее выполнение. Запишите ответы в блокнот.